Майк Морено. Как остановить старение и стать моложе? Результат за 17 дней. Перевод с английского Игоревского. Москва. ЗАО Издательство Центр Полиграф. 2016 год. Категория 16+.